Глава двадцать четвертая Это колоссальный объем работ, правильнее сказать невыполнимый. А еще у меня два вопроса. Куда так спешить и почему я? Подходит к концу второй этап съемок Викингов, и надо сказать, мне есть чем гордиться. Процесс шел строго по плану, даже с опережением, и у нас сформировался отличный коллектив, что очень важно для долгосрочного проекта. Актеры и съемочная группа притерлись друг к другу, а наиболее активные коллеги начали предлагать интересные идеи. Я сторонник того, что импровизация должна быть хорошо подготовлена и отрепетирована. Когда мне рассказывают все эти сказочки, что, мол, такой-то актер выдал текст, отличный от сценария, и для фильмов условного гайдая это норма, то не верю. Один раз за огромный цикл, который занимает работа над картиной, такая ситуация вполне возможна но все остальное обсуждается отдельно, репетируется, и уже после происходит корректировка сценария. В нашем случае подобралась толковая группа помощников режиссера. Они сначала закидали меня различными идеями, но когда дело дошло до практики и осознание кардинального влияния подобных вставок на сюжет, народ подуспокоился. Одно дело фонтанировать идеями и совсем другое методично работать каждый день. Я ведь не стал изобретать велосипед и для быстроты параллельно съемкам запустил монтаж, а скоро у нас начнется озвучка. Поэтому внесение слишком объемных изменений больно ударит по всему процессу, превращенному в конвейер. Что не отменяет творческого подхода, который я требую от коллектива. Вот и сейчас мы обсуждаем с Мортоном Арнфредом дальнейший план работ. В качестве помощников режиссеров продюсеры пригласили несколько толковых ребят, и датчанин мне понравился больше всех. Он реалист, без всякой мистической и психологической дури, столь любимой скандинавами. Поэтому и стал сразу вторым режиссером, и сейчас я обсуждаю его назначение главным. Просто мне импонирует твой стиль и спокойная манера ведения дел. Отвечаю на первую часть вопроса. В нашем случае крайне важно не скатиться в какую-нибудь психоделическую чушь. И речь не о принимаемых препаратах, а о целом поветрии в искусстве. Я всегда говорил, что фильмы снимаются для простого зрителя и должны быть максимально понятными. К черту муть, называемую авторским кино. Из-за этого мы даже поссорились с Тарковским. А многие итальянские и французские неореалисты кривятся при упоминании моего имени. Только их кино понимает узкая прослойка интеллектуалов и богемы. А мое смотрят миллионы по всему миру. И мне кажется, что именно ты способен снимать сериал в нужном стиле. На сегодня с делами закончено, поэтому можно расслабиться. Беседу мы начали в офисе, а затем поехали в Дублин. Меня там ждут, а деревня попросту надоедает. Хотя Уиклоу сейчас напоминает большой муравейник, благодаря строительству новых павильонов и массе киношной публики. Да и другого народа здесь хватает, вплоть до туристов, ведь съемочной группе, работникам киностудии и строителям надо есть, пить и развлекаться. Вот параллельно нам и началось строительство магазинов с прочими пабами. Пока же наиболее предприимчивые дельцы арендовали жилые дома и быстро их переделали под свои нужды. Но все равно для меня это колхоз, а в столице нормальные рестораны и выпивка. Кстати, я чего-то слишком начал налегать на вино в последнее время. Нет, квасить каждый день не позволяет время. Но получается, как в присказке, редко, но метко. Пора задуматься, не встал ли Леша на опасную дорожку. Шучу, конечно, просто вино хорошо снимает стресс. На баб я стараюсь не смотреть. Вернее, пока не затащил к себе в номер ни одной молоденькой девицы, которых вокруг новой киностудии крутится достаточно. Хорошо, что два дня назад приехали сыновья, а то бы я точно нарушил свой временный целебат. Есть тут одна интересная шведка. Ладно, сейчас речь не о бабах. Что касается времени, то рассуди здраво. Мы пригласили на главные роли молодых и весьма перспективных актеров, зато их уровень таланта проявился сразу, что не останется без внимания критиков и продюсеров. Салютую датчанину бокалом вина, а тот поднимает в ответ стакан с виски. После выхода первого сезона у нас будет год, максимум полтора, когда Лиама и Эллен начнут звать в полнометражные проекты. Поэтому мы должны уже сейчас запустить новый план работ. За год необходимо снять два полноценных сезона, пусть часть материала будет черновой, ее придется доделывать. А вот далее я не исключаю даже замену актеров, исполняющих главные роли. Сама затея не нова, съемки разбиваются на множество частей, и мы по максимуму используем всех привлеченных актеров. То есть в одном павильоне снимается любовная сцена, а далее актер бежит на драккар, где участвует в битве. Все эпизодические роли и массовка также запускаются одновременно с сюжетной линией главных героев. Для этого утверждены три помощника, которые фактически являются полноценными режиссерами. Мортину надо только следить, чтобы их не заносило, но я внимательно наблюдал за соискателями последние месяцы и оставил троих самых толковых. «А еще мисс Баркин может уйти в декрет», — усмехнулся режиссер. «Да, наша обаятельная Эллен взяла в оборот Чарли Эванса». Я сначала посмеивался, но два влюбленных еврейских сердца нашли друг друга на ирландской земле. И похоже, у них все серьезно. Сам Эванс старший весьма полезный человек. Он оказался хозяйственником от Бога. Роберт хорошо разбирается в съемочном процессе и нутром чует удачный вариант сценария или просто толкового человека. А вот Чарльз не отличается особым креативом, зато может заставить любой съемочный процесс работать как часы поэтому викинги идут с опережением плана исключительно благодаря его таланту. А то, что 53-летний дядя запал на девицу в два раза младше, это не мое дело. Оба люди взрослые и свободные, поэтому флаг им в руки. Главное, чтобы не страдал рабочий процесс. Но чую, что через некоторое время Баркину говорит папика на ее продвижение в Голливуде. Тем более, что она действительно талантливая актриса. «Обрати внимание на своего юного соотечественника Ларса», — продолжаю беседу. «Поверь, из него выйдет толк. Главное, чтобы он продолжал учиться и не увлекался разными веяниями. У нас все-таки исторический боевик, а не нуар и прочий артхаус. «Вы про фон Триера?» «Да, весьма талантливый молодой человек», — согласился Мортон. «Но боюсь, что мне не вытянуть проект. Ранее мой опыт ограничивался короткометражными фильмами, где я еще был оператором и актером». Так переходи на следующий уровень, кто тебе мешает. Сними сериал и далее думай, какой проект удастся потянуть. Если понравится снимать сериалы, то у кинокомпании огромные планы на телевидение. Кроме собственных ТВ-каналов, мы уже подмяли под себя сразу несколько поджанров в этом направлении. И теперь переходим на новый уровень. Именно викинги выведут нас в лидеры. Но и полнометражные картины остаются нашим приоритетом. Начни с Италии. Потренируйся на чем-то простом, а Голливуд от тебя никуда не убежит. Роберт с Дину находятся в постоянном поиске талантливых людей и заключают с ними долгосрочные контракты на съемку сразу нескольких картин. Ты уже у них на карандаше. «Все равно я опасаюсь неудачи», — произнес датчанин. Взрослый человек и действительно толковый режиссер. Но не хватает ему уверенности и здоровой толики наглости. Сначала я подумал, что он чем-то похож на Зельцера, но Мортон более креативный, а не простой исполнитель. Просто ему удобнее снимать свои небольшие проекты, и он боится масштаба, так как эта ответственность, и можно облажаться на полпути. Большой кинематограф — это огромная ответственность, и еще множество подводных камней. Того же Манна банально уволили во время съемок «Спартака», назначив «Кубрика». Да и Стэнли поставили весьма жесткие условия, ограничив ненужную инициативу и потребовав работать строго по сценарию. В итоге большая часть заслуг в завершении съемок лежит на Дугласе, который не только играл главную роль, но еще и выступал продюсером. И ведь получилось. Что касается датчанина, то он как раз дисциплинированный исполнитель, потому я и выбрал его в качестве преемника. Наш разговор прервали Толик с Димой, ворвавшиеся в гостиничный ресторан. Сыновья приехали смотреть на съемочный процесс в сопровождении бабы Лены, гувернантки и охранника. Сегодня они гуляли по Дублину, и вот вернулись явно довольные, набравшись впечатлений. Странно, но Анна отпустила детей в Ирландию без всяких споров. Мы как-то естественно наладили отношения и после возвращения из Москвы даже особо не спорили. В интимном вопросе у нас тоже полный консенсус. Есть определенный элемент недосказанности, но к страсти это не имеет никакого отношения. Как раз наоборот, у нас начался чуть ли не второй медовый месяц. Меня даже не хотели отпускать на съемки после двух бурных недель в Риме. Спустя два месяца, когда мы объявили небольшой перерыв, то меня по возвращении из Дублина встретили не менее бурно. Вот понимаете, их баб, как знаешь. Папа, а ты знаешь, кто такой Кухулин? «А ты видел памятник мистеру Скрину? Завтра мы тоже будем кататься на дракаре?» «Как пулемет начал тараторить младший!» Старший же поддерживал его кивками. «Устроим вам очередные покатушки. Только послезавтра. Я же не могу загнать целую команду статистов на корабль и выводить его в море только ради вас. Надо все совместить со съемками». Треплю светлую голову Димки. «У, твои съемки такая скукотища. Мы-то думали, что это интересно». А там сплошные камеры, мотор, стоп, снято, Лиам, сделай менее пафосное лицо, Эллен, ты суровая северная женщина, а не итальянка из Бронкса, поменьше экспрессии. По мере понимания, о чем речь, мы с датчанином сначала оторопели, а потом начали ржать. Несколько присутствующих тоже улыбнулись. Так забавно выглядел Дима. Дублин — город небольшой, как и сама Ирландия. И для местных строительство киностудии и столь масштабные съемки стали самым настоящим культурным событием. Да и моя персона достаточно известна. В отеле прекрасно знают, кто бывает здесь наездами и посещает их ресторан. Правда, мне пришлось сменить номер после прошлогодних событий, но съезжать я не стал. Здесь не только комфортно, но и уютно. Когда долгое время находишься вдали от дома, то начинаешь ценить второе гораздо больше первого. «Дима, веди себя прилично. Мы тебе столько раз говорили, что нельзя вести себя подобным образом в общественном месте», — раздался голос подоспевшей бабы Лены. В ответ самый младший Мещерский сделал виноватую и одновременно смешную физиономию, и мы с Мортоном снова рассмеялись. «Хороший актер растет, но упаси боже его от такой профессии. А вообще, сыновья у меня просто красавцы. В отличие от рыжиков, больше похожих на Зою, пацаны пошли в папу». В плане, красивые и умные. Анна в свое время почему-то не оценила мою шутку и принялась доказывать, что они вообще-то в ее породу. Даже таскала всю семью к ростовому зеркалу и еще обиделась, когда мы над ней дружно смеялись. У супруги совсем плохо с чувством юмора, шутку она не оценила. «Дуйте в номер и мойте руки. Я пока закажу вам обед и спускайтесь минут через десять. Завтра у нас поход по местным достопримечательностям». Хочу показать вам парочку старинных замков и крепостей, а через день драккары по катушке с почти настоящими викингами. Объясняю сыновьям диспозицию. Ура! Оба унеслись наверх под осуждающими взглядами бабы Лены и гувернантки. Пусть радуются, детство быстро проходит, и я не собираюсь лишать их подобных моментов. Зачем загонять детей в совсем жесткие рамки? Ну, покричали малости, выплеснули эмоции. Так это нормально. Я потому и не позволил Анне отдать детей в элитную частную школу. Пусть лучше учатся в обычной школе при посольстве, без всяких заморочек в виде этикета и прочей чуши. Если будут отставать в плане знаний, то нагоним с помощью репетиторов. Элементарное воспитание и культуру мы как-нибудь им привьем. Хотя у супруги есть небольшой пунктик по этому вопросу. Вон, даже гувернантку наняла, которая объясняет, в какой руке держать вилку и как правильно смаркаться. «Поверьте, это была не моя инициатива, и я был против. Вашим вопросом занимаются два отдела, вот и получилось некое недоразумение. В ответ смотрю на куратора, как на клоуна. Но он сделал вид, что чуть ли не раскаивается и несет правду. Ну-ну». Хорошо, что ГРУшники дали возможность нормально пообщаться с детьми и сообщили о встрече на следующий день после отъезда мальчиков в Рим. Это типа намек, что за мной постоянная слежка? Так я в этом и не сомневаюсь. Начались какие-то непонятные игры. Вроде работаем вместе столько лет, зачем все усложнять? Сама встреча проходила в небольшом парке рядом с отелем, где мы с куратором оккупировали одну из скамеек. Недалеко присели парни из охраны, отсекая от нас ненужных зрителей. Только вездесущие голуби бегали рядом и клянчили подачку. Но мы их игнорировали, дабы сюда не слетелись все птицы Ирландии. «Я знаю, что вы не боитесь реакции супруги и даже собственной смерти, как это ни странно. Только есть обстоятельства выше моих домыслов». Подпол опять продолжил свои словесные кружева. «Угу». Так уничтожьте запись, и пусть организаторы этой глупости принесут извинения. Вы ведь прекрасно понимаете, что война компроматов до хорошего не доведет. Одно дело личной жизни, совсем другое политика. Я могу просто уничтожить ваше руководство, предоставив кое-какие данные. Плохо, что тогда вся моя работа полетит под откос. Отгоняю носком кроссовка настырную птицу. А с другой стороны, оставьте ролик себе. Пусть всякие мастурбаторы завидуют. Или, как вариант, сделайте из записи методическое пособие и начните показывать ее своим курсантам. Пусть учатся, как надо правильно любить красивую женщину. Решил немного патрулить куратора, показывая, что мне плевать на их нелепую операцию. «Вам бы все шутить. Давайте перейдем к делу. Мое руководство недовольно тем, что вы отстранили отдел Тима», – произнес Андрей Геннадьевич, постаравшись замылить тему записи моих художеств. Насколько я знаю, его перевели в африканский отдел. Человек не справился с возложенной на него задачей. А Африке требуются специалисты, пусть даже дерьмовые. Отвечаю, а внутри просто ржу. И вообще, это инициатива моей супруги. Подобными локальными вопросами римского офиса занимается именно она. Я больше по стратегии всей компании. К тому же я не обещал, что ваши представители попадут в совет директоров. Ведь главное, чтобы они были в курсе общих дел. Но никто не собирается платить зарплату бездельникам и смутьянам. Если для вашего руководства крайне важно присутствие агентов в моей компании, то пусть подыскивают нового, и данное решение не обсуждается. По их мнению, я еще должен оправдываться после откровенного враждебного акта? Так мы никогда не договоримся, Алексей. Вы же прекрасно понимаете, что людей подобного уровня подготовки и знаний у нас крайне мало. Мариновать столь опытного человека на крайние меры просто глупо. Придется его отзывать, но сразу скажу, что это добавляет к нашим взаимоотношениям дополнительную напряженность. И опять меня пытаются выставить виноватым. Каков нахал! Интересно, а Геннадьевич смотрел запись? Может, просто завидует? Ха-ха. Но сказал я, конечно, совершенно иное. Почему бы вам просто не оставить меня в покое? Наше сотрудничество взаимовыгодно и просто глупо его рушить. А вы занимаетесь именно этим, когда пытаетесь взять ММКОР под контроль. Но ведь последние годы подтвердили мои прогнозы, а еще доказали правоту всех начинаний. Например, давайте возьмем упомянутую Африку. Ангола и Мозамбик стремительно движутся к построению социалистического государства, и не на словах, а на деле. В ответ на скептическую усмешку куратора поясняю: Суть не в названии народное, рабочее или социалистическое. Речь идет о том, что в отличие от большинства черных и арабских стран континента, Президенты Нету и Машель не только удержались в своих креслах, но и провели адекватные реформы. А еще им удалось предотвратить гражданскую войну, сохранив инфраструктуру и предотвратив гибель сотен тысяч людей. Да, оба диктатора набивают свою мошну, но лучше обратите внимание на общую ситуацию. Лакмусовой бумажкой относительно здоровья местных обществ является отсутствие эмиграции белых эмулатов, владевших землей и бизнесом. Более того, многие португальцы вернулись, заодно приехало немало специалистов из бывшей метрополии, где сейчас плохо с работой. Это положительно сказалось на экономике и образовании, о чем говорить, если советских граждан на юге Африки сейчас более 20 тысяч, и это не предел. Страны не только бурно развиваются, но и приносят СССР немалую прибыль. Социальная сфера в Анголе, Мозамбике. Недавно присоединившись к их альянсу Замбии и даже Катанги, одна из лучших на континенте. Ранее большая часть негров представления не имела о медицине и образовании. Более того, многие не знали, доживут ли их дети до завтрашнего дня, а может умрут с голоду или от мачеты очередного бандита. А сейчас на железной дороге и шоссе почти нет охраны, так как государства серьезно занимаются безопасностью. Лучше называйте вещи своими именами. Головорезы ММКОР ликвидировали всех лидеров повстанческих движений. А далее ваши любимые родезийцы при помощи местных армий устроили самый настоящий геноцид части населения, которую вы лицемерно называете бандитами. Вырезались вожди и верхушка целых племен. Вы же мне рассказываете про социальные достижения. Или лес рубят, щепки летят? Он действительно такой тупой, или прикидывается? или человеку, чью психику поразил вирус коммунизма, тяжело объективно оценивать окружающую реальность. Не спорю, взамен нескольких десятков лидеров и пары тысяч сепаратистов из национальных меньшинств, сразу две потенциально неспокойные страны получили надежду. Еще и сохранили сотни тысяч людей, которые непременно погибли бы в ходе конфликта. Это мы еще не учитываем сопутствующие войне, голод, эпидемии и массы беженцев. Предложенная мною система гибкая, пусть пока хватает перекосов и приходится контролировать местных диктаторов через финансы. Очередная усмешка куратора. Только вы не способны даже на это. В Африке провалились все советские инициативы. А там, где власть захватил вроде как социалистический диктатор, жуткая разруха и геноцид. Бездумное следование коммунистическим догматам, без учета местной специфики, привело к тому, что в большей части стран произошли перевороты, а их режимы дали крен вправо и просто шарахаются от самого понятия социализм. Нельзя более глупо опорочить неплохую идею, чем деятельность СССР на Черном континенте. Да нас даже арабские страны начали выгонять, Египет яркий тому пример. И еще, в той же Грузии местные власти воруют по похлеще людоеды нету, получающего гешефт со всех крупных проектов Анголы. Они приносят стране гораздо больше вреда, чем диктатор, весьма жестко борющийся с коррупцией на местах. Тот хоть отщипывает по кусочку, что не особо заметно на общей ситуации. Закавказские же цеховики, по сути, создали независимую систему внутри экономики страны, при этом паразитируют на ее ресурсах. Делаю небольшую паузу и достаю из рюкзака бутылку с водой. Понятно, что моя речь — это метание бисера перед свиньями, но, может, начальство подпола немного задумается и начнет исправлять ошибки. То же самое касается ситуации и экономики в целом. Не хочу касаться всего народного хозяйства, а предлагаю рассмотреть только одну часть. Буквально за несколько лет мне удалось привлечь в экономику Советского Союза немалые инвестиции и, главное, технологии. Это фиат спихнул нам устаревшие модели автомобилей. Я же добился заключения таких контрактов, когда иностранцы обязаны регулярно менять технологические линии и ассортимент выпускаемой продукции. А демонтированное оборудование поступает другим предприятиям практически бесплатно, только сами СП находятся под тотальным контролем иностранных представителей. А оборудование идет строго предприятиям РСФСР, порождая очередные ненужные трения между республиками. «А еще эти организации вынуждены соблюдать зарубежные стандарты, то есть попадая в зависимость уже к СП», — возразил куратор. «И что? Наши управленцы просто не умеют нормально руководить. Вся система давно прогнила и пошла по неверному пути. А СП не гонят брак и приносят стране прибыль в валюте. Это не упоминая технологии и обучения людей. Союз получил отличную кузницу кадров, но ей почему-то пользуются только власти РСФСР». И я всегда заявлял вам, что не верю в сохранение страны, именно поэтому забочусь исключительно о России. Именно в соответствии с этим планом вы начали процесс возвращения русских из Средней Азии и Закавказья. Подпол почему-то перескочил на другую тему. В том числе, вскоре миллионы людей могут потерять работу и перспективы на нормальную жизнь. Так пусть хоть наиболее талантливая и пассионарная часть молодежи возвращается на родину предков. А если продолжить озвучивать список моих достижений, то можно напомнить и про общественные инициативы, вроде массового спорта. Предлагаю затронуть и сельское хозяйство. Страна продолжает тратить огромные деньги на закупку продовольствия, а мои подшефные хозяйства выдают просто рекордные урожаи. Так может вы и проанализируете эту информацию и оставите Алексея Мещерского в покое? Куратор некоторое время молчал и уже показательно не усмехался. Наконец он ответил. «Я донесу ваши слова до руководства, тем более в чем-то с вами согласен. Но есть одно большое «но». Вы уже сейчас практически бесконтрольны. А дальше будет только хуже. Финансовая мощь ММК и ее успехи затмевают ваши глаза. Через пару лет Алексей Мещерский станет совершенно неуправляемым». Хуже всего, что вы полезете в политику и начнете перекраивать страну в соответствии с собственным взглядом на ситуацию, как это было проделано в Африке. Мы ведь прекрасно понимаем, что здесь проводился эксперимент и адаптация технологий для Советского Союза, а еще эти ваши непонятные шашни с немцами и кубинцами. То есть человек, который замыслил реформировать СССР, связан с разведками других стран, пусть и дружественных это уже попахивает предательством». «Но и это еще не все», — произнес подпол, глядя на очередную наглую птицу. «Ситуация с организацией массовых выступлений трудовых коллективов показывает, что вы абсолютно беспринципный человек, и наша страна для вас, по сути, чужая. Только не забывайте, что для многих людей идеалы коммунизма не пустой звук. И большинству из них, включая нашу организацию, не понравится модель, продвигаемая вами». Буржуазная республика, пусть и в социалистической обертке, это не тот путь, за который миллионы людей погибли на войне и положили здоровье при строительстве нашей экономической мощи. Вы же не просто капиталист, но еще ярый великорусский шовинист и националист, пытающийся скрыть свои нездоровые идеалы. Мне вот точно не хочется видеть, во что подобные вам персонажи могут превратить Советский Союз. В каком месте я шевинист, не знаю. Да и моя принципиальная позиция по РСФСР носит сугубо экономический характер. Мне вообще нет дела до других республик, лишь бы они жили за свой счет. А в РСФСР, вообще-то, проживает более сотни национальностей, и я стараюсь для всех народов. Но дядя привык делить мир на черный и белый, а в его голове навсегда отпечатались хорошие, по сути, постулаты теоретиков марксизма-ленинизма которые неосуществимы на практике. Думаю, бесполезно намекать на то, что упомянутые принципиальные товарищи готовы растащить страну на куски при первой возможности. Народ же вообще готов поменять родину на джинсы. И это я еще неплохо поработал на предмет развенчания многих мифов о Западе. Что вы предлагаете? Решаю подвести итог беседы. Вы должны согласовывать все крупные проекты с нашей организацией. Что касается СССР, то все решения, ну кроме ваших артелей и разных забав в виде роликов, должны утверждаться нашим представителям. Мы уже подготовили квалифицированного специалиста, который будет готов приступить к работе в ближайшее время. То же самое касается Африки. Нам нужна детальная картина вашей деятельности, плюс иностранные разведки. Нам нужна вся информация, касающаяся штази и кубинской ДИ. ГРУ интересует сам проект, который вы запустили с ГДР и Кубой, так как в последнее время участились контакты Берлина и Гаваны. Список наших условий больше, но это главные моменты. Повторяю, никто не собирается лезть в ваш карман или контролировать бизнес-операции за рубежом. Но мы должны быть уверены в лояльности человека, который располагает такими ресурсами и собирается влиять на Советский Союз в будущем. Чего еще можно ответить на завуалированное предложение передать компанию под контроль ГРУ? Нет.